23 часа 59 минут. Бьорн с перекошенной физиономией держится за промежность. Чуть потемневшим от изумления, ярости и муки взором, он смотрит в ледяные глаза Изабель. Несколько мгновений они меряют друг друга взглядами. Несчастному лишь остаётся пялиться на них, ошалевшим, обалдевшим свидетелем, разинув от удивления рот. Затем супруга поворачивается к нему и говорит: Набей ему морду, Жан-Пьер. А? Чего? Морду ему набей. Он меня сукой обозвал. Сукой и тварью. А я могу? Ты в этом уверена? Набей ему морду, тебе говорят. Услышав её предупредительный оклик, Жан-Пьер запрыгивает на спину Бьёрну, который, не выдержав веса нападающего, падает и растягивается во весь рост на полу. Но когда шведскому качку удаётся встать, он поворачивается и в свою очередь тоже бросается на нашего героя, и через миг тот уже тычется носом в ковёр. Мужчины катаются по полу, сцепившись в этом горизонтальном танце, этом медленном боевом фокстроте. В тот самый момент, когда они замирают, и Бьёрн заносит над противником кулак, дабы нанести прямой удар, Жан-Пьер видит, что жена церемонно застыв над шведом, Разворачивает платье в цветочек, то самое, которое купила ему. Накидывает шведу на шею и тянет на себя за концы. Занесённый кулак опускается в никуда, не причинив лицу Жан-Пьера ни малейшего вреда. Другой рукой Скандинав силится просунуть под трепицу на горле ладонь, дабы сделать хоть глоток воздуха. Но Изабель лишь тянет всё сильнее, ещё больше превращая платье в уздечку. Лицо несчастного сверх всякой меры наливается кровью. Он сдаётся и поднимает руки. А теперь вон. Поверженный Бьорн на четвереньках отползает от тела противника и направляемый решительной рукой Изабель, которая твёрдо держит его платьем, семенит к входной двери квартиры. Со стороны может показаться, что хозяйка выгуливает на поводке злобного, опасного пса.